Касаки Жизнь словно наладилась. В горе снова зазвучал смех Хюррем. Под присмотром Заинап и Фатимы она чувствовала себя в безопасности, расцвела, похорошела. Будущее материнство красит всех женщин, но у многих отнимает внешнюю красоту. Кто-то расплывается, Выпадают волосы и даже зубы покрывается пятнами лицо. Ничего этого не было у Роксоланы. Ни единый лишний волос не покинул ее голову. Ни один зуб не почернел, ни одно пятнышко не испортило молочную белизну лица и шеи. И живот тоже был аккуратным От повелителя пришли хорошие вести. Белград взят, И следом распоряжение. Писем не писать, потому что султан возвращается. Хавса поразилась. Без войска? Такого не бывало. Всегда город отдавался на разграбление. По крайней мере, трехдневное. Потом победитель медленно и торжественно шествовал домой. Если, конечно, не собирался дальше. Что такое произошло? Что Сулейман торопится в Стамбул? оставив Янычар грабить Белград и окрестности без своего ока. Валиде обиженно поджала губы. Неужели так торопится к своей хюррем? Не похоже, что он помнил об остальных. Роксалана радовалась возвращению Сулеймана и страшилась этого. Она не сможет подарить ему те ласки, какие были раньше. Не разочаруется ли он? Увидев кругленькую наложницу, её место на ложе быстро может занять другая. И вдруг, словно гром с ясного неба, страшное известие. В пределах земель Османской империи чума. Почти сразу к одной напасти добавилась вторая. Чёрная оспа. Такое бывало. И нередко. В страхе люди побежали из городов. Тем самым разнося заразу дальше. Две смертельные косы принялись выкашивать население, едва ли не половиня его. В холодных странах надежда всегда оставалась на зиму. Мороз убивал то, что убивало людей. А что делать там, где тепло? Смертельная болезнь отступала, лишь собрав свой страшный урожай. Османы к такой страшной жатве относились спокойно, считая ее волей Аллаха и полагаясь на его волю. К чему бежать, если чума – стрела Аллаха? Она все равно настигнет, где бы ты ни спрятался. В Стамбуле послышался женский вой и плач. Беда добралась и до султанской семьи, причем взялась за детей. Сначала умер младший из сыновей Гюльфем, Мурат, потом старший, потом только что родившаяся дочь Далмы. Даже у Роксоланы не повернулся язык сказать, что это и есть божья кара за то, что хотела убить ее. Роксолану заботило одно, как передать Сулейману просьбу не приезжать в Стамбул, где свирепствует болезнь. Пусть бы прожил зиму в холодных краях, Это безопасней. Хавса не поняла ее. «Что ты чудишь? Как можно советовать повелителю не ехать домой? Или не рада?» Роксалана отмахнулась. «При чем здесь я? За султана боюсь. Нечего бояться. Надо положиться на волю Аллаха». Он вернулся осенью. Без победного боя барабанов в сопровождении только Ибрагима, перепаши и Касим-Паши, словно остальных видеть уже не мог. Почти тайно выехал в Стамбул и сразу в горем. Сулейман действительно никого не хотел видеть. Война не для него, бывал жесток, даже кровожаден. Приказывал казнить и скармливать своему зверинцу виновных. Сажать на кол, так, чтобы кончик кола показывался изо рта. Медленно и страшно. Мог наблюдать, как при этом извивается еще живой человек. Спокойно смотрел, как забивают плетьми. Хладнокровно наблюдал, как гибнут его же воины от ударов мечей противника. Как кого-то убивают ударом пушечного ядра. На все ужасы войны и наказания смотрел спокойно. А вот видеть, как грабят взятые города, так и не научился. Султан Сулейман проведет еще много походов и захватит много городов. Его империя разрастется немыслимо, так, что от весны до осени и объехать свои владения не сможет. Но он так и не привыкнет к войне, хотя даже смерть в старости застанет его в походе. Султан уже знал о смерти сыновей и крошечной дочери, даже не получившей имени. Воспринял все спокойно и смиренно. Такова была его дань за удачный поход. Задумался, неужели такой ценой придется платить и впредь? Касим Паша от таких мыслей повелителя ужаснулся. Черная смерть приходит независимо от того, Ходят османы в походы или нет? Его поддержал Ибрагим. Сейчас повелитель еще нужней своему народу. Походы, как и смерть даже в султанских покоях, неизбежны. Еще никому не удавалось жить вечно. Иншаллах! Сулейман не сразу появился в своих гаремных покоях, даже от самого себя скрывал, что боится того, что и Роксолана. разочароваться в ее виде. А когда увидел, даже колени ослабли. Аккуратный маленький живот, тоже лицо, только глаза стали строже, и смех не такой звонкий. Но как можно смеяться, когда даже в гореме стоит плач? Не было веселья в их встрече, но была любовь. Сулейман взял в ладони любимое лицо, Осторожно, бережно, словно боясь спугнуть дивное видение. Целовал глаза, нос, губы, потом также целовал все тело. Только живот обходил. Нельзя касаться вместилища будущего сына. Тот может обидеться, еще не родившись. Они любили друг друга по-прежнему жарко, но при том осторожно, стараясь не навредить плоду. Страшная беда невольно помогла Роксолане. У султана остались в живых всего двое сыновей, потому будущее рождение этого, третьего, делало жизнь Роксоланы очень важной. Кто будет? Зайнаб сказала, сын. Ты родишь мне еще много сыновей. А дочерей? Согласен, и дочерей тоже. Они молчали о страшном законе Мехмеда Фатиха, повелевающем пришедшего к власти султана, уничтожать все мужское потомство отца, то есть убивать собственных братьев, чтобы не было свары за власть. Зачем рожать сыновей, чтобы их потом убил старший брат? Но Роксалана не задавала таких вопросов Сулейману, глупо спрашивать. Она спрашивала о другом. Снова в поход, причем султан на удивление торопился. Куда, если войско уже успело вернуться от Белграда? На Родос. Зачем султану вдруг этот остров, принадлежащий госпитальерам? Конечно, кто владел Родосом, тот владел этой частью моря, потому что в гаванях Родоса могли скрываться любые корабли а нависающая над берегом крепость была угрозой любого, кто проплывал мимо. К тому же госпитальеры были богаты. Родосскую крепость пытался взять еще Мехмед-завоеватель, но не удалось. Почему? В крепости достаточно съестных запасов и воды, достаточно оружия. Она могла находиться в осаде долго, очень долго. На что же тогда рассчитывал Сулейман? Роксолана попросила. «Дай попробую понять». «Угадать?» «Нет, понять. На что ты надеешься, кроме храбрости своих воинов и умения своих полководцев?» «Боюсь, их умения здесь мало пригодится. Там понадобится только умение разрушать стены и башни пушками» и умение остатки стен штурмовать. На что же султан рассчитывал, намереваясь осаждать родовскую крепость в преддверии зимы? Роксолана несколько минут сосредоточенно соображала, потом осторожно поинтересовалась. «Надеешься, что замерзнут?» «Ах ты! Моя умница!» «Как догадалась!» А чего еще могут бояться зимой люди, у которых есть все остальное? Если у них много еды и воды, много оружия и крепкие стены, не значит, что есть дрова для печей. Что попросишь в этот раз? Привести книги Ордена Госпитальеров не обещаю, они наверняка религиозные. Проси другое. Попрошу. Слушаю. «Сбереги себя, повелитель! Вы и это дитя — единственное, что у меня есть в этом мире!» У Сулеймана перехватило горло, так могла сказать только любящая женщина. «Любящая и любимая, знавшая за собой это право, просить сберечь жизнь любимого человека. Прятаться от каждой опасности не обещаю» но голову под чей-то меч подставлять не стану. Я хочу поднять на руках нашего сына. Береги себя ты, ты очень нужна нам с ним». Султан приложил руку к животу Раксаланы. Младенец, словно почувствовав отцовское прикосновение, требовательно толкнулся. Сулейман осторожно приложил к животу ухо, как делал это уже не раз слушая сердцебиение сына. Заинаб, узнав, что султан трогает и даже слушает живот Роксаланы, ворчала. Не должен мужчина делать этого. Не должен. Навредит ребенку. Но как могла Роксолана отказать Сулейману в этой его радости, как и в своей ласке? Не могла и не хотела. Пусть трогает живот. Он же с любовью. Сын должен это почувствовать. Пусть и будущий малыш знает, что его ждут и уже заранее любят. Это только поможет малышу крепко зацепиться за жизнь в этом тяжелом мире. На сей раз ушли в поход без оглушительного барабанного боя, без шума и торжеств. Просто войско частями выдвинулось к юго-западу чтобы собраться в назначенное время на берегу, почти напротив острова. Сулейман Загодя отправил магистру ордена госпитальеров Илядану предложение сдаться без боя. Тот даже не ответил, считая крепость неприступной. Имел основания. Турки осадили крепость и штурмовали ее стены так же безуспешно, как делали это воины мехмеда завоевателя но Сулейман почему-то был спокоен. Он словно ждал чего-то. Чего? В гореме потекла привычная жизнь. Болезнь пошла на спад. Потом, собрав свой страшный урожай, и вовсе затихла до новой вспышки. Среди наложниц умерших не было. Пострадали только дети султана. А просто рабы? Кто же их считал? Из похода привезено так много новых, что цены на сильных рабов из Европы сильно упали. Роксолана снова стала просто наложницей, которая должна родить. Но никто не обманывался таким скромным ее статусом. Все понимали, что она особая наложница. Ведь за все время пребывания в Стамбуле султан едва-едва увиделся даже с Валиде. Никого из наложниц в свои покои не звал. Одну только Хюррем. Только с ней, беременной, встречался каждый вечер, снова вел долгие беседы, снова оставлял до утра. Чем же так околдовала маленькая славянка Большого Султана? Гарем так и не понял. Валиде обращалась с Роксоланой осторожно, особенно когда поняла, что та не пожаловалась ни на что не рассказала повелителю о своих бедах. Сама Раксалана пожала плечами. Зачем? Что было, то прошло. К чему повелителя беспокоить прошлыми неприятностями? Хавса покачала головой. Масаллах! Ты разумная женщина! Валиде по-прежнему не слишком любила эту гяурку, боялась ее колдовства над сыном но уважала волю повелителя. Сулейман выбрал Хюррем. Это его право. А у нее была одна забота доносить и родить ребенка. Зайнаб с Фатимой боялись высказать свои опасения, понимая, что столько переживаний и завистливая ненависть вчерашних подруг не могут не сказаться на здоровье будущего малыша. Но была у них еще одна забота. Не знали, как подступиться к Роксолане, чтобы поговорить о ней. И все же однажды Зайна пришилась. «Госпожа, тебе рожать уже скоро». «Я помню», — рассмеялась Роксолана. «Я вокруг да около ходить не буду. Скажу то, что все думают. Прогонишь меня потом, твое дело». «Говори». Насторожилась Роксалана. Что случилось? Не случилось ничего. О тебе поговорить хочу. Я же веду себя тихо, ни с кем не ссорюсь. Стараюсь зависть и ненависть не вызывать. Вчера в нашу больницу велела новые одеяла купить. Старые прохудились. Милостыню подаю щедро. Чего ты еще хочешь? Вот о милостыне. Знай, что ее не приняли. Почему? Это было не впервые, когда не принимали ее подаяний, ее подарков, даже если те были разумны и нужны. Роксолана сама не раз задумывалась, почему это происходит. Я что, зачумленная? Кто-то боится, что на моих руках осталась болезнь? Она говорила возмущенно, на глазах слезы. Чувствовалась, что женщина переживает. Понятно, быть отвергнутой даже в благодеяниях, кому же понравится. Не в тебе дело. А в ком? В твоей вере. Не трогай мою веру. Хюррем, для всех ты до сих пор геаурка. Об этом помнят. «Гяурка, околдовавшая султана!» «Кто может родиться у Гяурки?» Роксалана закусила губу. По гарему ползли слухи, что у нее непременно родится шайтан, потому родов у Хюррем боялись все вокруг. «Кто пустил слух, что я рожу шайтана?» «Никто!» Просто Валиде неосторожно произнесла «Шайтан!» Кто может родиться у такой беспокойной? А рабы не разнесли, что шайтан родится. Меня ругаешь за каждое неосторожное слово, а валиде можно что попало говорить? И валиде не стоило. Да что уж теперь, слово не птица, в клетку за зубы не вернешь. Надо думать, как сделать так, чтобы твоего будущего ребенка не боялись. Зайнаб, это так серьезно?» «Да». «Фатима!» Зайнаб верно говорит. «Госпожа, можно сделать сколько угодно подарков в больницу, раскидать по Стамбулу золото. Но, собрав это золото, люди все равно будут помнить, что Геурка не может родить никого путного». «Лжете! Разве у султана Боязида Любимая жена не была другой веры. Разве редко султанские жены бывали христианками? Султаны всегда женились на христианках. Женились, никто не спорит. Да только те принимали ислам. Если ты не желаешь, чтобы когда-нибудь разъярённая толпа забила камнями твоего сына, прими и ты. Что? Ты советуешь мне сменить веру? Бог един, Хюрем, един для всех. И милостив. Если един, то к чему отрекаться от своей веры? Потому что люди не помнят об этом. Оставаясь геауркой, ты обрекаешь на беды своих детей, этого и тех, что еще будут. Подумай об этом, время еще есть. В противном случае во всех бедах, которые будут с детьми, снова обвинят тебя. Роксалана задумалась. Она вспомнила, что Сулейман не раз пытался завести с ней какой-то разговор, но не решался. Султан терпимо относился к любой вере. Это завет предков еще с Мехмеда Фатиха. Походами на неверных ходить, где бы те ни были. Но в Стамбуле верить своим богам не запрещалось. Равенство вер. Такого не было даже в просвещенной Европе. Но это равенство касалось просто улиц Стамбула. В собственном гареме все должны быть правоверными. А уж жены и наложницы тем более. Георка. Как же она об этом не подумала? Роксолана слишком быстро стала Игбал. Ей объясняли премудрости Корана, но никто не удосужился потребовать принять ислам. А она сама и не думала об этом. Даже формулы привычные, поминая Аллаха, применяла, но просто потому, что таковые вокруг слышала. Не поминать же Иисуса по-турецки. Кто может родиться у Гяурки? Только шайтан. Болтливые языки правы. Для них всё так. А Сулейман молчал, словно боялся коснуться запретной темы. Уважал её веру. Когда шла к нему, крестик всегда снимала, но он ни на чём не настаивал. Сердце затопила волна благодарности. А как остальные? Как Валиде? У её сына любимая наложница Геурка. Как тут не возненавидеть? Зейнаб, видя, что госпожа размышляет, поспешила подлить масло в огонь. А дети твои непременно правоверными будут. Дети — ребенок, которого она носит. Он будет правоверным, такова непременная воля его отца. В этом ничего не изменишь. Неужели и ей менять веру? Если и могла Раксалана это сделать, то только ради двух человек на свете, того, что сейчас осаждал крепость Родоса, и того, что требовательно толкался ножками в животе, напоминая, что скоро появится на свет. Гяурка может родить только шайтана. Нет, она не обрушит на новорожденного сына такую ношу. Быть сыном Гяурки. У неё отняли всё — дом, родину, язык, имя, свободу. Осталась только вера. И это последнее она отдаст сама ради будущих детей. Если нужно для детей, она отдаст душу. Сменить веру — это и означало. Я готова принять ислам. Ты хорошо подумала? Вдруг испугалась содеянного Зейнаб. Да, Аллах справедлив к тем, кто его почитает. Не стоит больше, мне преподавали основы веры. Читали Коран. Роксалана подняла указательный палец вверх и произнесла положенные слова. Так просто сказать несколько слов, и ты мусульманка. Правоверная, а была православная. И мам. Проводивший незаметную церемонию, был очень доволен. Геурка стала правоверной. Разве можно этому не радоваться, если вспомнить, что в круглом животе этой женщины, возможно, будущий Шах Заде, а она сама любимая Игбал-повелителя? Хавса удивилась такому решению Хюррем, а еще больше тому, что женщина все сделала тихо. Без привлечения внимания. Хорошо, что стала правоверной. Меньше будет бед, но любви со стороны Валиде это Раксалане не прибавило. Вот теперь я только Хюррем. Даже Роксаланой зваться не могу. Роксалана была православной, Гауркой, а Хюррем правоверная мусульманка. Она написала султану, осторожно сообщив, о своем переходе в его веру. Сулейман наблюдал, как день за днем бесконечно штурмуют неприступные стены крепости его войны. Все бесполезно, госпитальеры стояли крепко. Оставалась осада. Повелитель, прибыли письма из Стамбула. Ибрагим знал, какой первым раскроет султан, а потому даже отошел в сторону. Душа грека еще болела за то короткое время, что они пробыли в Стамбуле, и Брагим сделал все, чтобы не встречаться с Роксоланой. Это удалось. Под видом опасений за здоровье женщин он вовсе не показывался в гареме дальше входной двери. Роксолана не ходила по коридорам просто так. Они не увиделись, но каждый чувствовал незримое и опасное присутствие другого. Ибрагим избегал встречи с беременной возлюбленной султана. Не пришло еще время. Пусть родит. Все еще впереди. Грек остро чувствовал, что все впереди. Захватывающая битва за эту женщину. Нет, не с султаном, а с ней самой. Ибрагиму, как и Сулейману, не нужны покорные. Такие способны только дарить ночные ласки. Часто притворные, а потому быстро надоедающие. Нет, Ибрагиму нужна женщина, ради которой нужно рисковать самой жизнью, которая не сдастся просто так, которая запретна, а потому особенно желанна. Он уже и сам не понимал, что больше движет его душой. Вспыхнувшая той ночью страсть к этой зеленоглазой малышке, или теперь уже желание обладать недоступным и смертельно опасным плодом. Разум твердил, остановись, стоит ли ради женщины, даже самой необычной, рисковать жизнью? Султан не простит, даже чуть заподозрив. И этот же разум весело отвечал, к чему жизнь, если в ней нет риска? О том, что вместе с собой может погубить ни в чём неповинную женщину, не думалось. Причём здесь женщина? Ах да, именно ею он желал обладать, сломав её же волю. Но она просто вещь, а сопротивление, как и опасность, всего лишь добавляет вещи цену. Вот в этом была между ними разница. Повелитель, тот... Кому как вещь принадлежала Роксолана, считал её человеком, уважал и не брал по праву сильного, а завоёвывал любовью. А его раб желал взять именно так, одолев и даже сломав, если понадобится. Их столкновение впереди, но пока об этом не знали ни он, ни она. Ибрагим Султаном осаждали Родовскую крепость а Роксолана готовилась родить сына. Сулейман оценил жертву, которую принесла ему и будущим детям Раксалана, ответил трогательным письмом, объясняясь в любви и твердя о верности навеки. Верность у султана, имеющего полный гарем красавиц и возможность взять почти любую женщину половины мира. Но Роксолане почему-то верилась в эту верность. Душа верила. Она однажды усмехнулась про себя. Она сменила веру в Иисуса не на веру в пророка Мухаммеда, а на веру в султана Сулеймана. Он ее единственная защита и опора в этом страшном и жестоком мире. Но тотчас она поняла и другое. Для будущих детей такой защитой будет прежде всего она сама. Это означало что она должна стать сильной, настолько сильной, чтобы никто не посмел даже подумать о нанесении вреда ее детям. Удивительно, одна из наложниц, еще не родившая, была столь уверена, что у нее будет много детей от султана, которых придется защищать и оберегать. А ради чего еще жить? Любовь мужчины приходящая, а вот дети... Это навсегда. И не ради трона, который может и не достаться, а просто потому, что есть, потому что дарованы Господом, потому что твои. Ай! Хюрем невольно присела. К ней кинулись служанки. Что, госпожа? Кажется, началось. Зейнап! Зейнап! Скорее! Вокруг засуетились, забегали, подхватили под руки, повели к ложу. «Госпожа рожает! Вах! Я Аллах! Помоги ей! Господи!» В отличие от суетливых слуг и повитух, двое были совершенно спокойны. Зейнаб и сама Роксолана. «Зейнаб, неужели я рожаю? А ты ничего не чувствуешь?» только желание сильно натужится. Ну и тушься, тушься как можно сильней. Рожай, хюррем, рожай. Такое бывает. Очень малая часть женщин рожает просто и легко, не чувствуя особых страданий. Молодое, крепкое, пусть и маленькое тело хюррем так и выпускало на свет первенца. Она не металась по комнате, схватившись за поясницу, не кричала истошно, пугая обитательниц гарема. Она просто поднатужилась и родила. «Госпожа! Сын! У вас сын!» Бесмеллах! По гарему быстрее ветра разнеслось. Хюррем родила мальчика. «Маленького, слабенького, но живого и крикливого». К Сулейману полетела радостная весть. «С сыном вас, повелитель! Роксолана лежала, глядя на жадно-сосущего грудь младенца, и думала о том, что он самый красивый на свете. Пусть у малыша пока сморщенное личико, пусть заплывшая, как всех новорожденных детей. Щечки, курносый нос, он все равно самый красивый. Нос потом станет папиным, орлиным, щеки опадут. Но главное – это их с Сулейманом сын. Бог благословил их любовь, их союз, подарив ребенка. Она не думала о том, что стала Кадиной, что изменится ее статус, не замечала подобострастных выражений радости со стороны обитательниц Гарема, лишь спокойно кивнула в ответ – на поздравления Валиде Султан, вся эта Мишура не существовала сейчас для Насти, Роксоланы, Хюррем. Она кормила маленького сына, свое счастье такое трудное и такое заслуженное. И не важно, что будет впереди, как сложится жизнь. У нее есть сын, кровь от крови и плоти, и плоти ее и сулеймана. Любимого от повелителя прислали огромный свиток самаркандской бумаги, на которой золотыми чернилами было написано, что родившийся любимый сын от любимой жены нарекается именем великого предка Махмедом, а саму хюррем отныне следует именовать султаншей Хасаки, самой любимой и дорогой сердцу султана. Прислали немыслимые подарки, причем не только от султана, но и от всех, кто желал засвидетельствовать свое почтение новорожденному, а еще больше его матери, отныне всесильный Хасаки-Хюррем. Три дня сплошным потоком несли и везли дары крошечному Мухмеду, осыпая золотом, драгоценностями, невиданными мехами, тканями, кожами, коврами. Всем что способна дать земля и вырастить или сотворить человеческая рука. Несли и везли не только стамбульские купцы, надеявшиеся, что запомнит султанша именно их подарки, скажет об этом повелителю, но и послы самых разных стран. Кланились ей, закотаны в покрывало, складывали к ногам невиданные богатства, твердили слова приветствий и пожеланий. Смотрели с любопытством. Ни для кого не секрет любовь султана к этой женщине. Всех интересовала, какова же она. И хотя саму Хюррем под покрывалами, тканями, за занавеской видно не было, казалось, что уже присутствие с ней в одной комнате что-то даёт. Выходя, послыклялись, что чувствуется невиданная сила исходящая не от младенца, а от матери. А для нее все это было неважно. Дары, золото, текущая рекой, поклонение, поздравления. Сулейман прислал письмо лично ей, коротенькое, потому что торопился. Всего несколько строк и без стихов. «Благодарю, любимая. Это лучший подарок который ты можешь мне подарить, свою любовь и детей. В ответ дарю тебе свое сердце сейчас и навсегда». Она плакала счастливыми слезами, читая эти строки. Султан взял крепость и стал хозяином Родоса. Госпитальеры подняли белый флаг и навсегда ушли с Родоса. Роксолана не ошиблась, говоря что их выгонит из крепости зима. Когда достаточно воды и еды, может не доставать просто дров, чтобы согреться в холода и сварить эту еду. Но и это было далеко-далеко от мыслей Хасаки Херрем. Прижимая маленького Махмеда к груди, она думала только о том, что вернется любимый, чтобы подарить ей еще и еще ночи любви и новых сыновей. И дочерей. Ну, хотя бы одну.